Глава 5 Дракон — душа компании. Только объясните это кто-нибудь дракону. Мне не следовало радоваться тому, чем закончилась командировка в Океаниум, Но я едва удержалась от счастливой улыбки, когда снежный дракон наконец приземлился в дракон-порте плато. Я так быстро начала считать север домом, что даже испугалась восторга, который испытала, вдохнув свежий морозный воздух. Я не лишилась работы, зрения, и хоть все равно получу выговор за то, что уснула, считаю, что отделалась довольно легко. А вот Дара получила по полной, не скажу, что сильно ей сочувствовала. Никак не получалось войти в ее положение. Я тоже любила Джулиана и тоже ревновала, а в отличие от нее у меня были для этого реальные поводы. Но, конечно, основной причиной прекрасного настроения было то, что я узнала, наконец, все тайны Джулиана. И оказалось, что он вовсе не издевается, не играет со мной, а всего лишь бережет. Я даже подумала, что все его язвительные замечания лишь защитная реакция, чтобы держать и меня, и себя на безопасном расстоянии. Но подумала и все же решила не идеализировать Златокрылова. У него все еще поганый характер. Даже целая экипа бумаг, которые пришлось написать, подписать и сдать, не испортила мне день. Тем более, что основную работу Джулиан сделал сам, чтобы я не напрягала глаза. Чем окончательно уничтожил во мне зачатки здорового цинизма. Я снова чувствовала себя летней влюбленной дурочкой. Приходилось напоминать себе, что, во-первых, та дурочка была не самой умной девушкой на свете, во-вторых, у нее не было ответственной работы. «О чем задумалась?» — спросил Джулиан, когда мы закончили с отчетами и вышли на улицу. «Уже стемнело». Вся территория Драконпорта была усыпана огнями. Я залюбовалась на снежинке и не сразу поняла, что вопрос был адресован мне. Так, о всяком. Поняла, что, несмотря на все пройденное обучение, воспринимала себя как разносчицу. Ну, то есть я в форме, в небе, делаю вид, будто моя работа важная и ответственная, а на самом деле просто разношу напитки и успокаиваю нервных пассажиров уверенной улыбкой. А выходит, что это не так... От моих действий тоже зависит безопасность пассажиров. А еще о том, как обидно погонщику, когда он, рискуя жизнью и задействуя огромный магический талант, привозит всех целыми и невредимыми и обнаруживает, что бездарный сопровождающий угробил всех, забыв закрыть шторку. Да, ощущения наверняка будут ниже среднего. Но вообще сопровождающие появились как раз из-за соображений безопасности — Раньше их функции выполняли зрячие, порой это приводило к серьезным последствиям. Ну и да, твоя задача — поддерживать порядок, безопасность и спокойствие в салоне. А косолеточки и винишка лишь подручные инструменты. Я, конечно, рад, что под моим руководством ты дошла до этой светлой мысли. Но мы можем больше не обсуждать случившееся, а то я тоже начну бояться полетов в океаниум. Я не боюсь полетов в океаниум». Джулиан многозначительно хмыкнул, а я только пожал плечами И лишь потом много позже поняла, что это была еще одна капитанская мудрость. А еще, пока мы разбирались с бумажками рейс, на котором морган подменял зрячего, благополучно приземлился. Мы как раз направлялись к воротам, когда услышали его оклик: Эй, квин, квин, погоди! Я остановилась, дожидаясь, когда морган нас нагонит. Ничего страшного. «Вы меня совсем не задерживаете», — буркнул Джулиан. Его капитанское величество явно осталось недовольно тем, что с ним не поздоровались. «Привет», — Морган запыхался и едва выговаривал слова. «Мне нужна твоя помощь». «Конечно, что случилось?» «Служебного жилья нет, все гостиницы забиты нашими экипажами, половина закрыта на ремонт, а в частных страшные цены. Я ведь перевелся сюда». «Ну, в качестве исключения последнего шанса». «Да уж, двинуть капитану определенно последний шанс», — не приминул прокомментировать Джулиан. Но Морган не обращал на него внимания, был занят поддержанием жалобного вида. «В общем, моё жилье, мои проблемы. Я знаю, что ты вроде как снимаешь дом, пустишь на пару дней, заплачу. Или мне придется ночевать на лавочке, хорошо, если она будет под крышей». Я застыла с открытым ртом, а Джулиан не выдержал и рассмеялся. «Идем, я помогу тебе!» «Как это?» — с подозрением спросил Морган. «Найду лучшую лавочку». «Да иди ты, Квин, я тебя как человека прошу!» Я лишь беспомощно развела руками. «Как человек, я тебе отвечаю. Договаривайся с ним. Я живу в доме Джулиана, но если тебе станет легче, я бы пустила тебя пожить». Несколько секунд Морган будто пытался переварить услышанное, переводя взгляд Джулиана на меня. Потом смысл сказанного до него дошел, и на лице отразилась неподдельная обида. «Ладно, я понял. Узнаю, не сдаёт ли кто комнаты». Он направился обратно к порту, а я повернулась к Джулиану и моляюще на него посмотрела. «Нет, Джулиан, нет, я сказал. Ему некуда идти. Он меня ненавидит. За дело!» Вот поэтому пусть и спит под козырьком. Вдруг опять засунет мне в кровать таракана. Джулиан, ну, пожалуйста, это в твоих же интересах. Если Морган будет жить под кустом, то замерзнет, заболеет, будет плохо работать и... Я его уволю. Ну и что в этом плохого? Если бы ты хотел его уволить, то не взял бы обратно на работу. Я дал ему последний шанс, Рыжик. Это немного не то же самое, что поселиться с ним по соседству. Но ему нужна помощь, Джулиан. Ты же где-то в глубине души хороший. Квин, в эти глубины лучше не заглядывать. Моя доброта там злобно клацает зубами. Но, пожалуйста, воровато оглядевшись и убедившись, что нас никто не видит, я повисла у него на шее. Пожалуйста. Увидев, что взгляд золотокрылого немного смягчился, усилила натиск. И что мне за это будет? А что ты хочешь? Он сделал такое загадочное лицо, что я рассмеялась. «И на что ты намекаешь?» «На то, что тебе придется очень постараться, чтобы я сжалился над бедолагой». Подняв бровь, я фыркнула. «Как будто это я от чего-то отказываюсь. Рыжая, ты испортила мне всю шутку про секс. Понятия не имею, что это такое». Я беру свои слова назад. Как вернуть эту сильную язвительную женщину обратно? Дайте мне кроткую интеллигентку». «Вон, Морган ждет. Я захихикала. «Я серьезно, Джулиан. Во-первых, Моргану негде жить, и ты не можешь бросить его в беде. Это почти то же самое, что бросить его во время катастрофы. А во-вторых, когда в одном доме с тобой живет твой давний враг, последнее, о чем ты думаешь, это что тебе нельзя нервничать в присутствии девушки». — Морган, это просто уничтожитель влечения, гарантирую. Джулиан молчал, стиснув зубы, но я уже видела по глазам, что он согласится. — Хорошо, на пару дней, не больше. Иди, догони его. — Спасибо! — я чмокнула златокрылого в щеку, а потом понеслась к порту, пока Морган не поселился в каком-нибудь подвале для бездомных. — Но если он будет храпеть, я выселю его под елку! — вслед мне крикнул Джулиан. Вот так в моем снежном домике мечты поселился третий обитатель. Если бы на этом все закончилось, я бы сильно удивилась. Одного я не учла. Морган поселился на диване в гостиной. Я не собиралась отдавать ему свою уютную спаленку, Джулиан тем более. Так что посиделки за ужином, вышли какие-то неловкие. «Так вы вместе?» — спросил Морган. «Да», — ответил Джулиан. «Нет», — зачем-то ляпнула я. «А что, мы не вместе?» Джулиан попросил подождать, пока он справится с новой силой. «Официально мне никто не предлагал быть вместе. Имею право считать себя свободной девушкой». Золотокрылый подарил мне многозначительный взгляд и хмыкнул. «А что, хочешь за мной приударить? Так у тебя денег не хватит. Я принцесса капризная, дорогая в содержании». «Пожалуй, я пойду спать», — вздохнула я. «Эти два самца на одной территории надоели мне раньше, чем можно было ожидать». Не могу сказать, что пожалела, пригласив Моргана пожить. Добро непременно вернется. Но нас всех ждет тяжелая неделя. Одно радовало, их-то от работы не отстраняли. И уже через два дня я немного выдохну. В рекомендациях лекаря стоял запрет на чтение, письмо и работу при ярком свете. Так что я просто легла на постель и уставилась в окно, где снова разыгралась метель. Понятия не имею, что делали Джулиан с Морганом, но вряд ли дрались, потому что в гостиной было тихо. Именно поэтому стук в дверь прозвучал так громко. «Рыжик, кто там? Я в душе!» — крикнул Джулиан. Пришлось вставать и идти открывать, потому что Морган уже задремал, развалившись на диване. Увидев гостя, я не поверила собственным глазам, потом вспомнила, что в них залили едва ли не десяток капель для улучшения зрения, и вряд ли смущенная и растерянная Дилайла мне привиделось. Мы не говорили с того момента, как расстались в лекарском пункте Драконпорта, и она не знала, что я слышала ее с Джулианом разговор, но наверняка догадывалась, потому что показалось, будто у нее виноватое выражение лица. «Можно войти?» – осторожно спросила она. Совершенно растерявшись, я посторонилась и только тогда заметила в ее руке небольшую дорожную сумку, такую же, с которыми мы летали в рейсы. Чутье подсказывало, это неспроста. «Рыжик, кто там?» Джулиан, и в одно лишь полотенце, завязанное на поясе, осекся. В отличие от меня, он сразу сообразил, чем пахнет, и с отчаянием в голосе взвыл. «Нет, да вы издеваетесь!» «Я знаю, что просить нагло, но я купил этот дом для себя, для себя и своей девушки, чтобы мы жили вместе, вдвоем, понимаете? Я...» Он словно объяснял простейшие истины ребенку, ткнул пальцем себе в грудь. «И она...» «А это в мою сторону. Я...» «И снова...» «И она...» «Поймали мысль...» «Я, она...» «И все...» «Вот в этом доме я планировал жить с ней...» Вот здесь завтракать вдвоем, вот здесь сидеть на диване вдвоем, вон там принимать ванну в одиночку, ну, на крайние случай вдвоем, а вон там спать». С этими словами Джулиан махнул рукой в сторону комнаты. «А там», — деловито уточнил Морган насчет второй, «а там хранить трупы тех, кто задает глупые и неуместные вопросы. Дорогие коллеги, вы, возможно, забыли, но мы команда. Не компания лучших друзей, не студенты, снимающие сарай на стипендии, не групповые любовники с отсутствием вкуса и здравого смысла. Я не хочу видеть на своем диване своего зрячего. Я не хочу видеть в своей ванной свою сопровождающую. Я кашлянула. Джулиану молк, подумал и поправился. Во всяком случае, одну из них, и нет, поменяться нельзя. Он выдохся и замолчал, чтобы перевести дух, чем я, а точнее мои, доброта, дурость и бесхребетность одновременно воспользовалась. «Там же метель!» «И что? Она же как-то сквозь нее дошла!» «Я тебе как погонщик говорю, что с попутным ветром, хоть и быстрее, все же не намного. «Джулиан! Квин! Что?» «Понятия не имею. Я думал, мы просто называем имена друг друга. Не будь жестоким!» «А ко мне этот принцип никто не хочет применить. Поселить со мной все сливки коллектива — это не жестоко!» Я улыбнулась, он забавно злился. Я тоже не была в восторге от визита Дилайлы, но предполагала, что именно привело ее к нам в такой час, и, пожалуй, злилась не настолько сильно, чтобы выгнать ее в ночи на мороз. «Чего, дочурка выперла?» — хмыкнул чуть остывший Джулиан. «Не получилось свалить все на мамочку, и мамочка стала не нужна?» «Потрясающие семейные отношения, прям как у меня!» «Вы о чем?» — Морган впервые подал голос. Кажется, он не отсвечивал, справедливо боясь, что за компанию может отправиться вместе с Дилайлой. «Это Дара открыла окно? Она что, сумасшедшая?» Дилайла потупила взгляд. «Мне даже стало ее жаль, я невольно задумалась, а что бы сделала на месте Дары?» «Нет, на месте Дары я бы вообще не стала никому вредить». Но все же, если вдруг я натворила бед, а мама попыталась выгородить меня, пусть и неудачно, стала бы я выгонять ее из дома в неизвестность, зная, что для нее вокруг незнакомый холодный город. Уж точно нет. «Ужин готовь себе сама», — буркнул Джулиан. «Если хоть одна сволочь испортит мне выходной, уволю и гадость на заборе напишу, ясно?» А он и вправду очень похож на дракона. на огромного красивого дракона, который хочет казаться очень суровым и страшным, но едва ли не морчит, когда чешут животик и очень любят, когда целуют в драконий нос. Не став испытывать судьбу, я бы не выдержала сегодня разговор по душам с Дилайлой, я вернулась в комнату и обнаружила, что у любого доброго дела есть последствия. И вот что я скажу, уж лучше делать добро анонимно, меньше достанется. «Двигайся, рыжик», скомандовал золотокрылый. Он все еще красовался в полотенце, и пришлось старательно отводить взгляд от капелек воды на груди. «Ты будешь спать здесь?» «Нет, мы будем спать все вчетвером». Пламенеющий давно советовал мне сблизиться с командой. Вот решил послушаться. Конечно, я буду спать здесь. Свободный спит на диване в гостиной. Дела или придется отдать мою комнату. «Куда я, по-твоему, должен лечь?» в сугроб под окном и умереть от счастья, что в трудную минуту ко мне в дом стекаются все, с кем я имею несчастье работать. — Извини, что испортила тебе выходные, — устало произнесла я. — Ты прав, это твой дом, и я не имела права им распоряжаться. Он вздохнул. — Рыжик, ты можешь здесь распоряжаться. Я просто злюсь, что вместо выходных наедине с тобой проведу два дня в дурдоме. Я планировал устроить пикник, пожарить мясо, погулять. посидеть у камина, сварить глинтвейн, а тут это, это, эти, короче. Им действительно некуда идти. О том, что на севере проблемы с гостиницами, говорят давно, и вот результат. Прекрасно. То есть воинам в сказках, чтобы получить принцессу, надо победить дракона. А дракону построить гостиницу? Знаешь что, рыжик. Он отбросил в сторону полотенца, я зачем-то при этом зажмурилась, и залез под одеяло, отодвинувшись к стене. — Вызов принят. А теперь спать. Я страшно устал. — Если хочешь, я могу лечь в комнате с Дилайлой. Там большая кровать. Ну, или постелить себе на полу. — Зачем? Я так покраснела, что наверняка изрядно развеселила Джулиана. Во всяком случае, он рассмеялся при виде моего пунцового лица. — Тебе же трудно, ну, находиться рядом со мной. Он протянул руку. — Не бойся, рыжик, я не причиню тебе вред. и постараюсь не наступить ни на какую часть тела, если вдруг придется срочно уходить во двор. Хорошо, но с одним условием... М? Надень штаны. Это еще более скучное продолжение диалога, чем сорвавшаяся шутка про секс. Я совершенно не шучу. Тогда принеси мне их из комнаты Дилайлы. Боюсь, если я увижу ее в розовой сорочке с кокетливыми кружавчиками, проблема с самоконтролем отпадет сама собой. Вместе с еще кое-чем... Иногда мне хочется тебя убить. Тебе придется встать в длинную-длинную очередь, рыжик, но за поцелуй и массаж я пропущу тебя в начало. Иногда мне хочется убиться самой, потому что Джулиан порой невыносимый грубьян с раздутым самомнением. Но снова и снова он заставляет меня улыбаться.